Глава двадцать седьмая Высшая мера Плеснув холодной воды из крана, я промокнула лицо бумажной салфеткой и вновь посмотрела на себя в зеркало. Луч света, брошенный солнцем через окно, осветил меня, сделав глаза еще ярче. Невольно в мыслях возникло дежавю из прошлой жизни, когда я точно так же смотрела на себя в зеркало встрепенулась и мотнула головой, желая прогнать наваждение. Я Герда, Герда Нордайл. Живу на эсфире, рожденная в союзе Йоана и Фрей Нордайл. Напомнила сама себе, словно боялась, что мое сознание запутается в воплощениях восставших из забвения. Что было, то давно уже прошло и бесследно скрылось за туманом веков. Теперь у меня новая судьба. — сказала я вслух и вздрогнула от громкого и зловещего смеха, донесшегося с нижнего этажа из комнаты допросов. В ней безуспешно уже два часа жандармы пытались хоть что-то узнать от этого нечто. Гретта Элрот оказалась двуполым существом, и за это время она или он успела несколько раз сменить и ипостась с женской на мужскую и обратно чем неизменно обескураживала всех присутствующих. Постоянную, неконтролируемую смену половой принадлежности это существо объясняло шалящими нервишками. Единственная информация, которую удалось из нее или него вытащить, так это раса. Преступница назвалась химерой, после чего вновь сменила женскую ипостась на мужскую. Теперь стало понятно. «Почему никто никогда не видел Читу Элрод вместе? Потому что ее не существовало в природе. Боги милостивые, у меня теперь всю жизнь этот кошмар перед глазами стоять будет!» Тихо промолвила Лиаль на ухо своему мужу. «Где-то час назад в жандармский участок нагрянули мои родители вместе с родителями Эмилии, а следом за ними приехали Джордана и Лиаль. Пришлось вкратце заново рассказать о том, что нам открылось во время нашего долгого сна. Я призналась родителям, кое-что мне было известно и раньше, но я не желала им сообщать. Просто не хотела их втягивать в прошлое своей души и заставлять переживать. Эрик поведал им наше общее прошлое много веков назад, а я рассказала о своей жизни в Ленинграде. «Как такое возможно, о боги!» изумленно вопрошал Джордана, неистово жестикулируя. «Как вам открылась память о прошлых жизнях?» «Непонятно», — пожала Марьяна плечами. «Но это неспроста, я уверена. Думаю, нам это показали с каким-то умыслом, чтобы чему-то нас научить, донести какую-то мысль», — предположила я. «Может быть, со временем мы осознаем весь смысл показанного прошлого и поймем что-то важное» окинув удивленным взглядом всю нашу многочисленную компанию пожелавшую присутствовать на допросе ротмистер лаиш предупредил что если к нам приедет еще кто-то то больше никого не пустят попытки разговорить лорда леди Элред закончились провалом и покачав головой лаиш проводивший опрос вынес вердикт о применении сыворотки правды я не буду пить эту дрянь Взвизгнула задержанная, пытаясь освободиться от магических и материальных оков, но ее усилия были тщетны. «Это не проблема, мы вколем вам сыворотку. Можете не пить, не утруждайтесь», — с сарказмом ответил ей жандарм и набрал на рабочем кристаллофоне номер секретаря. Через три минуты в комнату вошел молодой человек, лицо которого я помнила по академии, старшекурсник. Видимо, он здесь, на подработке. В руках он нёс небольшой продолговатый футляр, который затем отдал ротмистру. А сам сел в углу за стол секретаря и принялся настраивать записывающее устройство. Жандарм достал из футляра автоматический шприц, колбу с кнопкой наверху. При нажатии кнопки из конца колбы появлялась игла, легко входя в кожу. Увидев шприц, леди лорд Элрод яростно забилась в оковах. Посылая проклятие в адрес всех отборными матерными выражениями. Держать ее пришлось аж двум служащим жандармерии: ротмистру Лаишу и майору Эльсинейру. Приставленный к ее плечу шприц щелкнул: Нет, взвыла леди элред залившись слезами, я ничего не скажу. Никогда! Заговоришь, как миленькая, прошипел в ответ майор Эльсинейр. Сочувствие, однако, ее слезы ни у кого не вызвали. Дверь открылась, и в комнату вошел хмурый, как грозовая туча, полковник Дартейли. Он на ходу поздоровался с нами, сел за продолговатый стол и, сверля преступницу взглядом, открыл какую-то папку с записями. Чувствую, нас ждет занимательная беседа, сказал полковник и вновь посмотрел на задержанную. Начнем с самого начала и по порядку. За считанные минуты Химера перестала ёрзать и рыдать. Постепенно она успокаивалась. Её взгляд уже не метал молний. и спустя три минуты перед нами сидела абсолютно спокойная особа с равнодушным взглядом. «Ну что ж, задержанная готова дать показания», — сообщил полковник и опустил взгляд на папку. Я ощутила, как кровь схлынула с лица и стиснула руку Эрика. «Сейчас нам откроется истина». После стольких лет Эрик в ответ погладил большим пальцем мою ладонь. «Итак, лорд-леди Элрод, расскажите нам, откуда вы пожаловали и что вас сподвигло покинуть свою родную планету. Поведайте нам о ней». Воцарилась тишина, в которой громкий, тяжкий вздох преступницы Элрод прозвучал как набатный удар. Я родилась и выросла на некогда прекрасной и живописной планете Химериум, где магия тесно сплеталась с передовыми технологиями. Находилась она в далекой системе планет, и ее суша состояла из двух материков королевств. Издревле ее жители Химеры делились на два противоборствующих клана. Двуполых Химер, что соединяли в себе мужской и женский пол, и разновидовых. У этого клана химер имелось строгое разделение на женские и мужские особи. Но их организм представлял собой соединение ДНК человека и нескольких видов живых существ. Первые называли себя дуалами, а вторые — хомо-анимами. То есть первая группа химер могла по желанию менять свой пол, когда захочется, а что со второй группой? Они обращались в животных. Пожелал уточнить полковник Дартейли. «Да, они могли обращаться в тех животных, ДНК которых находилась в их организме, но лишь частично», подтвердила химера догадку полковника и пояснила. «Получалось человека звероподобное существо. В обычном состоянии внешне они выглядели почти как люди, если не считать небольших особенностей, доставшихся от животной части ДНК. Это могли быть глаза с вертикальными зрачками» или нетипичного цвета, необычный цвет кожи или волос. «А почему вы враждовали?» — вновь задал вопрос полковник. «Потому что взаимно считали друг друга неполноценным видом», — пояснила Химера. «Дуалы считали хома анимов промежуточным звеном между человеком и зверем, а значит, недолюдьми. А хома анимы в свою очередь, насмехались над двуполой природой первых». И те, и другие считали, что только их вид имеет право жить на планете Химериум. Прямо как некоторые земляне. «Знала наша история таких?» — прошептала Эмилия, наклонившись к мужу. Мариус кивнул. Эрик тихонько хмыкнул. «Мне же планета Химериум, по рассказам Греты, напомнила Фейтон, что когда-то погиб от рук своих детей». Многие годы шли войны между двумя королевствами с переменным успехом, продолжила она. И однажды мой отец, король Химер Дуалов, поручил создать оружие массового поражения на основе темной магии, заряженной эмоцией ненависти. Почему именно ненависти? спросил полковник. Потому что именно ненависть питает нашу темную магию и дает ей разрушительную силу. Тёмная магия у нас была в ходу, но сделать из неё сверхоружие пришло в голову только моему отцу. На эту разработку ушли годы, как оказалось, последние для Химериума. В тот день, когда оружие было применено, ученые и инженеры отца выверяли всё до мелочей, но всё-таки где-то просчитались. Наверное, мы слишком много взяли на себя. Королевство Хома анимов было разрушено полностью. Материк погиб. Но это не прошло бесследно и для наших земель. Разрушение соседнего материка породило волну огромной силы, которая обрушилась на наше королевство. И это стало началом цепочки катастроф. «Сказочные недоумки», — подумала я про себя, но по устремленным на меня многочисленным взглядам поняла, что проговорилась вслух. «Ой, действительно», — поддакнул Эрик. «И не поспоришь», — согласился с ним полковник Дартейли. «Продолжайте, Элрот». Начались подземные толчки невероятной силы. Но после первой волны цунами они стали еще сильней. Их мощь возрастала с каждой минутой, а затем последовала вторая и третья волны, еще больше и разрушительней. В первые же часы после катастрофы стало понятно, что Химериум стремительно погибает. «Мой отец распорядился посадить меня, младшую сестру и четырех братьев, на межпланетный корабль, и он навсегда унёс нас прочь с родной планеты. Мы наблюдали в иллюминатор, как стихия уничтожает наш дом. А как вы определяете, по какому половому признаку друг друга именовать? Жена или муж, брат или сестра? Непонятно как-то», — перебила ее Марьяна. Первостепенным считается тот пол, с которым ты родился. По нему и определяют, пояснила Химера. Слушая ее, полковник Дартели изумленно покачал головой, переглянувшись с коллегами. У тех на лицах читалось не меньшее изумление. Для нас началось время скитания и новых потерь, продолжила Химера. Не каждая планета принимала нас и нашу магию. Атмосфера некоторых стала губительной заразив неизвестными доселе болезнями. Спустя полсотни лет путешествий нас осталось четверо — я и мои братья. Мы постоянно браздили Вселенную в поисках лучшей для нас планеты, хотя бы отдаленно напоминавшей Химериум. Но поиски наши оставались безуспешными. Однажды наш корабль вышел из строя, и мы совершили экстренную посадку на Земле. Сначала мы даже обрадовались, увидев ландшафт, так похожий на наш родной. Однако радость длилась недолго, как только мы узнали, на каком уровне развития находилась цивилизация этой планеты. На Земле тогда господствовал XII век по христианскому летоисчислению. И ей до Химериума в своем развитии было невероятно далеко. Но мы оказались пленниками этой планеты. Корабль не удалось отремонтировать, и нам пришлось остаться на Земле и научиться жить в ее условиях. Шли годы, и мы смирились с новой жизнью на этой планете. Смерть забрала еще двух братьев. Один погиб во время сражения, другой скончался от земной болезни. Так мы остались вдвоем, Я и Эдван. Однажды он тяжело заболел. В то время на территории Европы то и дело вспыхивали эпидемии, и моего брата постигла та же участь. Он был на пороге смерти и, наверное, умер бы, если б не помощь полоумного алхимика, жившего в соседнем доме. Он оказался вампиром и предложил обратить Эдвана. Я дала свое согласие, и моего брата вырвали из лап смерти. Правда, алхимик оказался не так бескорыстен, как хотел показать. Он подозревал, что мы непростые смертные, и ему стал интересен процесс обращения в вампира неизвестного вида. Он полагал, что Эд будет его подопытным кроликом, но не рассчитал, что кролик окажется в разы сильнее его самого. Это он зря, конечно. Химера — это вам не человек. Вскоре мы мигрировали в скандинавские земли. Там я встретила свою первую любовь. Его звали Руальд, и он был обычным человеком. Но мы мыслили одинаково, смотрели на этот мир одним и тем же взглядом, хотели одного и того же. Роальд, лишившись всего в одночасье, желал власти и славы. Я желала того же. Иного пути для себя мы не видели. Нам с Эдваном, потомком последнего короля земель дуалов Химериума, наскучила обычная жизнь. Мы хотели для себя той участи, для которой родились. Жизни достойной королей. Нам нужна была территория. Да и брат хотел иметь возможность. Спокойно питаться с помощью постоянных кормильцев, держа их при себе как рабов. Но как захватить чьи-то земли, если у тебя нет войска? У нас родился план — захватить поселение. Мы давно присматривали земли Ярла Харальда Хладнокровного. Богатые, плодородные, прекрасные выгодные расположение. Но в нашем выборе крылась еще одна причина — его сын Эрик. «Когда-то в бою убил одного из моих братьев, и я жаждала мести. Но убить самого Эрика мне показалось банально, и я решила уничтожить его горячо любимую новоиспеченную супругу. Это стало бы прекрасным возмездием. Северный ветер забрал то, что дорого мне. Я заберу то, что дорого ему, око за око». Я бросила взгляд на Эрика. Он упрямо, сжав зубы, неотрывно и с ненавистью смотрел на Химеру, прожигая ее взглядом. Роальд считал, что эта земля должна принадлежать ему, продолжала та свой рассказ. Но у него было мало сторонников, и мы решили, что здесь нужно брать не количеством, а силой. Роальд и его соратники стали вампирами. Их обратил мой брат. Улучив момент, когда сыновей харльда не было в поселении, а другие мужчины отлучились на охоту, мы напали. Убили самого Харальда и его приближенных. В это время я искала Ингерт и не могла нигде ее найти, хотя точно знала, где находится их с Эриком дом. Его жёнушка словно провалилась сквозь землю, но я твердо была намерена найти ее и расправиться с ней. В идеале так, чтобы она медленно умирала. Нам было известно, что Эрик с братом скоро вернутся домой. Я хотела, чтобы она умерла на его руках. Пусть северный ветер страдает. я нашла ее, причем внезапно словно спала какая-то пелена невидимости, и ингерт вдруг появилась из-под земли. С ней были еще несколько человек, которых эта глупышка пыталась увести, но с ними расправились мои помощники, а ингерт я оставила для себя как десерт. Послышался тяжелый шумный вздох. Эрик методично разминал кулаки. Все так же не сводя уничтожающего взгляда химеры. Я поступила с ней так, как и хотела. Ну, может, чуточку больше. В процессе выяснилось, что эта тварь каким-то образом смогла убить Эдвана, вампира. Простая человечка с мечом наперевес убила вампира. Да кто она такая? А дальше судьба совершила крутой поворот. Появился Роальд, которого я считала любовью всей моей жизни. И увидев, что я сделала с Ингерт, чуть не убил меня. И тут-то мне открылась истина. Он же просто использовал нас с Эдваном для достижения своих целей. А влюблён на самом деле был в жену Эрика. Тут же при мне он попытался её обратить, но я не позволила этому свершиться. Куда молодому вампиру против древней химеры? Да ещё и униженной им. Между нами завязалась борьба. Я думала, что убью его. Ярость во мне вытеснила все чувства. Правда, я его не добила в нашей схватке. Пока бросилась искать среди всей этой суматохи свой потерянный кулон, который был мне дорог как память о семье, предатель Рольд регенерировал и попытался убить Эрика и его брата. Те прибыли в поселение раньше, чем мы предполагали. Я наблюдала издалека, Как Рольд сначала расправился с Вальгардом, пока Эрик трепетно прощался с мучительно умирающий Ингерт, а потом Рольд принялся за Эрика. Вот сейчас Рольд убьет братьев, и тогда я убью его, подумалось мне. Но мне помешали. Каким-то образом, о нападении узнал совет потомков Фейтона. Как им это удалось, я без понятия. Но, видимо, на то он и совет чтобы все знать о деяниях своих подопечных. Мы же с братом тогда вообще не знали о его существовании. Эдван убил своего создателя в первые же дни, и тот, видимо, не успел нам ничего сказать. А может, и не посчитал нужным, кто теперь ответит. Узнав о нападении группы вампиров, совет прислал за нами отряд возмездия. Я поняла, что наш план захвата потерпел крах и ударилась в бега. Роальда схватили и предали казни. Что там происходило дальше в усадьбе, я не рискнула наблюдать, поскольку там еще несколько дней отирались советники. Пришлось залечь на дно. Я боялась, что меня найдут, несмотря на то, что меня никто из наших подельников не запомнил, благодаря уникальному артефакту химер. Этот артефакт просто-напросто стирал все воспоминания обо мне у тех, кто видел меня впервые. Но мне повезло и следы моей магии остались необнаруженными. Моя магия меня спасла. Она была чужда этому миру, и увидеть ее оказалось невозможным для здешних магов. Так мне удалось избежать наказания. Но все равно я очень боялась быть обнаруженной советом потомков Фаэтона, и многие столетия вела тихий образ жизни, стараясь нигде не светиться. Наблюдая за жителями Земли и их историей, я поняла любопытную вещь. Во время вооруженных столкновений и войн в энергетическом пространстве этой планеты становилось невероятно много энергетики ненависти. Той самой, что питала мою магию. И я уже не ощущала себя обессиленной, связанной по рукам и ногам, вынужденной пришелиться из погибшей планеты. В конце концов, если очень сильно захотеть, то можно целый мир под себя изменить. Почему бы не сделать Землю, подобной Химериуму? И к этому я была готова. Даже если придется положить штабелями жизни миллионов. Были у меня разные мысли, идеи. Но они опять-таки упирались в необходимость поддержки. Мне нужны были жители Земли, много жителей. И для всех готовилась своя роль. Возможность осуществить свои планы — представилась мне в сороковые годы XX -го века. О, это было время великих надежд. Тогда я жила в Германии. Политические и идеологические процессы, происходившие тогда в той стране, вдохновляли меня и находили во мне отклик, и оказались крайне полезны для моих целей. «Тьфу ты, Еще одна почитательница фюрера нарисовалась», — прошептала я, возведя глаза к потолку. «Мало нам было стервы Антарес», — поддержала меня Эмми. Химера продолжала свой рассказ. «Мне было необходимо испытать на людях те идеи, на разработку которых ушли годы. Мое внимание привлек сам фюрер Германии Адольф Гитлер. Я должна была втереться в его круг, но остаться при этом в тени. И это у меня с блеском получилось. Мы заключили с Адольфом договор. Он знал обо мне часть правды». Я помогала ему воплощать его захватнические амбиции, а он давал мне поле для деятельности и всестороннюю помощь. «В чем заключалась ваша помощь и помощь фюрера Германии?» — задал вопрос полковник Дартейли. «Мне стало известно о том, что на стороне советской армии сражаются бессмертные. И не только с Земли, но и планеты под названием Эсфир. Тогда я впервые о ней услышала». Это обстоятельство сильно усложняло выполнение задач армии фюрера. Я знала, что их бессмертие относительно, и знала, как убить оборотня, вампира или мага, и для этого предложила использовать огнеметы, верные средства, но их потом применяли для всех. Так, на всякий случай, вдруг в толпе среди людей пропустили бессмертного. Не все ведь способны определить существо с нечеловеческой природой. Это могли сделать одаренные, И для них у меня имелся особый бонус. Замечательный артефакт с сердцевиной, хранящий сплетение моей родной магии и энергетики ненависти. Этот артефакт усиливал их сверхъестественные способности, данные природой. Недостаток его был лишь в том, что артефакт не вечен и требовал замены. Вся эта работа тянула из меня колоссальные силы. А учитывая, что Земля — планета безмагическая, то и восстановление было необходимо весьма часто и желательно быстро. Благо меня спасала все та же энергетика ненависти, которой в то время было хоть отбавляй. Осажденные города, концлагеря стали для меня идеальной кормушкой. Еще я достаточно хорошо разбираюсь в астрологии, и фюрер всегда советовался со мной перед важными событиями. Потому что доверял моим знаниям звездочтения. Также меня допускали до всех секретных медицинских опытов, где я подчерпнула немало новых знаний и поделилась своими. Однажды, совершенно случайно, в 1943 году, оказавшись в Волхове, я просто кожей ощутила мощные потоки магии, очень сильной магии. Ее и одаренные чувствовали, но не могли увидеть. Туда меня и прислали, чтобы выяснить, что происходит. Задачка оказалась не из легких, но я с ней справилась. Причиной появления этих потоков оказался партизанский отряд, состоявший из бессмертных вперемешку с очень сильными одаренными. Просто отборная магическая банда. Много они нам доставили хлопот. И венчало все это великолепие радужное сияние ауры одной из девушек. Уж больно это сияние напоминало мне кое-кого. И не зря. Когда я увидела, кто эта девушка, сначала даже не поверила своим глазам. Тем не менее, девчонка оказалась точь-в-точь -точь копией Ингерт. И я подумала, что передо мной переродившийся человек. Я слышала, как командир отряда называл ее Шурой или Сашей. Какая ценная добыча попалась мне в руки. Отряд был уничтожен, а Шура сбежала миг исчезнув с наших глаз. Но надолго ее не хватило, и как только она вновь стала для нас видимой, погоня продолжилась. Все опять повторялось. Пришлось побегать за ней, попетлять среди волховских елей. Мы поймали ее загнав в кольцо, но моя радость оказалась преждевременной. Девчонка, поняв, что оказалась в западне, достала наган и принялась угрожать. Один из солдат, боясь, что она точно кого-то застрелит, хотел ранить ее в руку, но промахнулся дурень и попал так, что эта дрянь прямо там сразу и померла. Увы, но операцию мы частично провалили. Да, мы уничтожили группу, но важные разведданные были уже переданы врагами куда нужно. А что-то навечно сгинуло с этой партизанкой. Этого солдата я убила, в наседании другим, чтоб не ошибались. Война для нас началась удачно, а потом все пошло наперекосяк. И все ведь шло хорошо, мы так тщательно все спланировали, ведь даже дата наступления на Ссср не случайно была выбрана. 22 июня день летнего солнцестояния, после которого постепенно солнечный день идет на убыль, уступая власть ночи и темным силам. Адольф боготворил эти силы, поклонялся им и верил, что если начать наступление в этот день, то темные силы будут властвовать вечно, а значит, чёрное солнце Третьего Рейха не зайдет никогда. Но что-то пошло не так. В какой-то момент я осознала, что все летит к чертям, но как же больно было это принять. Столько моих усилий и трудов рассыпались прахом. Что такого оказалось в этих людях, что даже магия Химер их не остановила? Сколько раз мне казалось, что наш триумф близок, но эти люди и бессмертные каждый раз доказывали мне, что я жестоко ошибаюсь. Да, они готовы были собственную жизнь отдать, костями лечь, чтобы остановить нас. А знаете, может быть, поэтому они победили? Потому что не боялись смерти. Я вот ее боялась. И сейчас боюсь. Видимо, победа любит тех, кто презирает смерть. А что было дальше? Вновь задал вопрос полковник. «Нужно было снова себя спасать», — промолвила Химера с обздохом. «Бежать, скрываться, залечь на дно. Да я бы на другую планету улетела, было бы на чем. Снова я заметала следы. Оставалось убрать моих самых главных и опасных свидетелей — Гитлера и его приближенных, которые знали обо мне. Тот самый артефакт, так выручивший меня однажды, вышел из строя. «Но тут мне повезло». Эти фанатики настолько боялись расплаты, что предпочли умереть по своей воле. Фюрер, конечно, сопротивлялся дольше всех. Но я убедила его в том, что если в этой жизни он падет от собственной руки, то возродится в следующий могущественным демоном. И он мне поверил. Я тогда соврала, ничего не зная ни о демоне войны, ни о том, что передо мной была его очередная, пусть и не самая сильная реинкарнация. Не о Триумвирате. Но выходит, что я невольно оказалась близка к истине. За это время мне удалось втереться в круг бессмертных на земле под видом мага средней силы. Помогли мои амулеты и артефакты. Никто даже не подозревал о том, кто я такая. А меж тем моя жажда новых знаний не уснула. И все эти годы я вынашивала новые планы и мысли. Узнав о появлении Триумвирата, демони, И всех этих легендах я поняла одно. Ни в коем случае нельзя дать Триумвирату исполнить предначертанное. Союз с вновь возродившимся демоном дал бы мне миллион возможностей. «Вы планировали снова предложить демону сотрудничество?» — спросил полковник Дортели. – «Да», — кивнула Химера. Полковник усмехнулся. «И откуда у вас такая уверенность, что на сей раз демон вам поверит?» «Поверил в первый раз, поверит и во второй», — пожала она плечами. «Знали мы уже таких уверенных, что найдут с демоном общий язык», — сказал полковник, обернувшись к нам и снова отвернулся к Химере. «Что привело вас на эсфир и с какой целью?» «Меня потянуло на эсфир после слухов об инициации Триумвирата», — продолжила преступница. «А я-то уже посчитала это пустой байкой». Я никогда не была на эсфире, боясь близости совета потомков, но все же решила рискнуть. Увидела девушек из Триумверата и обомлела. Среди них опять была эта белобрысая девчонка. На сей раз ее звали Герда. И аура ее в этот раз сияла в разы ярче, как и у соратниц. Вот они: три угрозы жизни демона, три угрозы для моих целей, и я решила убить всех магов триумверата. Да не тут-то было. Подобраться к магическому трио оказалось непросто. Словно какая-то неведомая сила не давала ни магию применить, ни воздействовать физически. Я выслеживала каждую из них, но предпринять ничего не смогла. Близко мы увиделись с леди Нордайл на свадьбе, минувшей осенью. Тогда я сидела на расстоянии вытянутой руки от нее и ближе не могла даже подобраться. Стало понятно, что прямое убийство тут невозможно. Дело даже уже не в месте, а в желании устранить помеху в лице этих трех девчонок. Мне на ум пришло блестящее решение. Если нельзя убить весь Триумвират своими руками, то можно их к порогу смерти подвести, причем таким образом, что никто не заметит подвоха. Я решила так. Пусть их благодетели станут их же погибелью. Пока придумывала план устранения магического трио, Походу, появились новые идеи моих магических экспериментов. Не раз мне приходилось слышать, что на эсфире ругаться около большой воды или в горах считается плохой приметой и может навлечь беду, потому что природа, получив негатив, вернет его с лихвой. И тут я подумала, а что, если с помощью моей магии, замешанной на энергетике ненависти, устроить масштабные стихийные бедствия? Маги Триумвирата, конечно же, бросятся всех спасать, всем помогать. И моя древняя сила Химеры просто сведет их с ума. Пусть они и великие магии, но я все же старше и опытней в тысячу раз. А для усиления эффекта я придумала заранее наполнить этой темной магической смесью кристаллы-накопители. Осенью, во время праздничной недели, Самайна вышла в открытое море и выбросила на глубину с дюжину кристаллов. Это породило крупную рябь на воде и небольшую, самую обычную волну. Так вот почему я слышала гул в тот день, вырвалась у меня. Странно, почему мы с Марьяной ничего не услышали тогда, задумалась Эмилия, а Герда услышала. Возможно, причина кроется в том, что она в прошлой жизни чаще и более близко сталкивалась с этим явлением, поэтому в этот раз быстрее смогла его вспомнить и услышать предположил Мариус, и эта мысль содержала разумное зерно. Все замолчали и снова обратили взор на преступницу. «Продолжайте», — скомандовал полковник. «Каковы были ваши дальнейшие действия?» «Этот маленький эксперимент дал мне понять, что я иду верным путем. Главное — подготовить побольше кристаллов. Я хранила их в подвале своего дома на земле. Параллельно у меня родилась идея эксперимента — над бессмертными и их магической силой. Можно ли ее уменьшить или усилить? А еще я знала, что когда-то существовал обсидиановый гримуар, в котором содержались ценные сведения о темной магии. Меня интересовал артефакт, лишающий силы мага любой расы. Мы с подругами переглянулись, нам было известно, о чем идет речь. Только вот гримуар этот два года назад мы втроем уничтожили. Но раз уж гримуар не найти, пришлось мне самой думать и придумывать, как бы все сотворить», — продолжала говорить Химера. «Для этого мне и нужны были магии, для моих экспериментов. Плюс мне было жутко интересно своими глазами понаблюдать генетические особенности каждого вида и понять, почему коренные расы и расы пришлых не смешиваются, и потомки таких союзов наследуют вид кого-то из родителей, а не гибридный вид». А также интересно хотя бы попытаться сделать из вампира оборотня, изменив его ДНК в лабораторных условиях. Значит, пропажи из сферян это ваших рук дело, уточнил полковник. Да, моих, подтвердила химера. Самой первой была леди Денвер. От ее слов меня бросило в жар. Я ощутила, как сердце, не знавшее сейчас покоя, рвется из груди. Неужели совсем скоро мы найдем Латиару, Дейлайла и всех остальных? А почему вы стали их похищать во время бедствий? Так проще. Меньше привлекаешь внимание, пока все заняты другим. А еще мне нравилось ощущать страх и панику жителей. Это меня подпитывало и словно придавало сил. Получается, что лавина в Северной империи в княжестве Аренхельд, взрыв и цунами в княжестве Элендиль Южной Империи. Наводнение и исход селевого потока в Восточной империи в княжестве Иллираин и землетрясение в княжестве Зайран Западной империи – это все ваших рук дело и без посторонней помощи? – спросил удивленный полковник. Да, это сделала я сама, кивнула преступница. Мне никто не помогал. Только вот еще никак не придумаю, как воздействовать на воздух, чтобы сделать смертоносный ураган. Зато я сообразила, как устроить цунами. Даже корабль в открытое море выгоняла собственноручно. Единственные помощники — мои чудо-кристаллы с темной магией. Я просто высыпала их в реку, море или в сугроб снега на вершине горы, приправляла это еще своей собственной магией, а дальше просто наслаждалась результатом. А потом похищала кого-нибудь — мага, вампира, эльфа, оборотня. Мне было необходимо иметь хотя бы по паре представителей от каждой расы. Тот день, когда произошло цунами, а точнее, должно было произойти, если бы не идти в выскочки. Я выбросила в море чертову дюжину огромных мешков с кристаллами. Такой атаки ненавистью от древнего существа Сапфировое море не выдержало, и процесс образования цунами запустился. Я видела, с каким трудом девушкам дается противостоять моей магии, и надеялась, что сражение с большой волной станет для них смертельным. Услышав, что они в тяжелом состоянии попали в госпиталь, подумала, что там они и умрут. Пока искали пропавший триумвират, я под шумок умыкнула лорда Даркмуна. Ох, и сложное это оказалось, работенка. Невероятно сильный оборотень мне попался, хоть и молодой. Клан огненных пантер может гордиться своей мальчишкой. Это похищение определенно одно из самых сложных для меня, если не самое. «Каким образом случился взрыв в павильоне на Кленовой улице?» — задал новый вопрос лорд Дартейли. «Случайно. Я пришла в ювелирную лавку. Услышала разговор хозяйки лавки с каким-то лордом и узнала, что отец этой девушки занимается добычей и продажей технических кристаллов для накопителей, усилителей и прочих неювелирных нужд. Я поинтересовалась у нее контактами отца, упомянув, что мне нужно очень много кристаллов. И это ее удивило. Начала спрашивать, из какой я организации, поскольку такие крупные партии промышленных масштабов берут только фабрики, школы, академии и тому подобное. Меня напугал ее интерес, и в голову моментально пришла мысль избавиться от слишком назойливой и любопытной эльфийки. А то мало ли, что она там подумает, да к чему это приведет. Я ее убила, просто зарезала кинжалом. С помощью того же заряженного кристалла устроила взрыв, чтобы замести следы преступления и вообще запутать следствие. А сама до взрыва успела открыть портал и вышла к морю на каком-то диком пляже окраины Южной Империи. Там сожгла заклинанием тело эльфийки и развеяла по ветру ее прах. Ха-ха, я умница! Химера, довольная собой, слабо улыбалась, продолжая смотреть вперед стеклянными глазами. В кабинете воцарилась гнетущая атмосфера. Мы полагали, что пропажа милой и приветливой девушки — это тоже похищение. А все оказалось гораздо хуже. Сделав пометку у себя в папке, полковник Дартейли поручил ротмистру сообщить родителям девушки о ее гибели, после чего снова поднял глаза на преступницу. «Где вы прячете похищенных?» «В подземном бункере на территории своего особняка на земле в Калининграде». Самое надежное место, о котором не знает никто, кроме меня. Сам особняк несколько раз серьезно пострадал в ходе боевых действий в 1944 и 1945 годах, но бункер находится глубоко под землей и надежно защищен от действий извне. Что ты сделала с Делайлом Даркманом? Громко перебила ее Марьяна, нетерпеливо подавшись вперед. Голос ее не дрогнул но лихорадочный блеск глаз и пальцы, нервно теребившие косу, выдавали ее истинное состояние. Пока ничего толком не успела, да и все другие опыты идут не так, как мне представлялось. У меня ничего не выходит. Максимум я смогла лишить некоторых магической силы, и то подозреваю, что это временно, поскольку Земля без магии. Лорд Даркмун находится вместе с другими подопытными в моем бункере в состоянии медикаментозного сна. Услышав это, все, не сговариваясь с облегчением, выдохнули. Услышанное давало надежду на то, что мы найдем всех в нормальном состоянии, живыми и хотя бы относительно здоровыми. Итак, давайте подведем итог, промолвил лорд Дартейли. Какова цель тех катаклизмов, которые вы устроили на территорию эсфира? Просто ученый интерес, желание иметь контроль над силами природы. У некоторых присутствующих, так же, как и у меня, от услышанного, вырвался нервный смешок. Лорд Д'Артейли хмыкнул. «Опыт отца вас, видимо, ничему так и не научил», — проговорил он себе под нос, снова заглядывая в свою папку, затем, оторвавшись от нее, окинул всех нас взглядом. «Думаю, что самое главное на данный момент мы узнали. Сейчас нужно немедленно освободить всех похищенных» а потом уже продолжить допрос более детально. Химера назвала свой адрес в Калининграде, и Эрик тут же принялся настраивать окно портала. «Подскажите, ваш бункер имеет какие-либо ловушки и тому подобное?» — уточнил полковник. «Нет, ничего такого, кроме обычной магической защиты и отвода глаз. Так, на всякий случай», — ответила Химера. «Так, а ведь нам надо и этого гермафродита с собой брать. «Кто ж нам еще покажет расположение бункера и вход туда? Да и потом надо будет приказать ей, чтобы она место назвала, где сожгла хозяйку лавки самоцветов», — заметила Марьяна. «Резонная мысль», — отметил Мариус. «Главное, чтобы не получился киношный ход, когда преступник после поимки, воспользовавшись шансом, убегает». «Не убежит», — заверил его ротмистер Лаиш. У нас для особо буйных имеется успокоительная сыворотка. Вот ее мы сейчас и применим. И будем применять вплоть до казни во избежании непредвиденных случаев. Ну и оковы покрепче. Так, а что вы все собираетесь с нами? решил уточнить полковник Дортели. Я же еще и наряд сотрудников Жандармерии намерен взять. Конечно, мы все пойдем, воскликнула мама. Откуда нам знать, в каком состоянии мы найдем похищенных? и какая помощь им понадобится на месте. И что это за бункер, нам тоже неизвестно. Чем больше нас, тем лучше. Вот именно. В таком деле любой бессмертный лишним не будет», — поддержала ее Лиаль. Мужчины лишь развели руками, соглашаясь. Когда открылось окно портала, Химера была уже под действием успокоительного и новой порции сыворотки «Правды». И покорно скованная магическими наручниками и путами зашла вместе с нами в сияющий в пространстве круг. Спустя пять минут мы оказались в просторном дворе дома, построенного в стиле модерн. Несмотря на обширную территорию, двор практически не имел зеленых насаждений. Под ногами стелилась бледная редкая травка. Да и деревья росли такие хиленькие, что название дерева претендовать могли с трудом словно силы, исходящие от Химеры и ее энергетика, отравляли все живое вокруг. «Веди нас к бункеру, да не забудь снять защиту», приказал Химере полковник, и мы отправились следом за ней в глубь двора. Снятые заклинания открыли нам маленький и неприметный на вид чулан из неотесанного камня, войдя в который мы обнаружили лифт. Открыв миниатюрный настенный ящик, прикрытый шторкой, Грета достала связку из четырех ключей и пошла в сторону лифта. Он оказался маленьким, не рассчитанным на такую серьезную делегацию, и нам понадобилось разделиться на четыре группы, чтобы всем спуститься внутрь. Нашему взору открылся белый коридор, освещенный электрическими светильниками. По бокам расположились две двери, прямо напротив друг друга, и еще одна широкая дверь находилась прямо по центру. Что же вы, леди Элрод? «Так нерационально электричество расходуете». Съязвила Эмилия. «Хочу и расходую, у меня много денег», — флегматично ответила та. «Отведи нас туда, где содержатся похищенные», — велел ей Эрик. «И только попробуй хоть кого-то утаить, я тебе голову размашу». «Вон та дверь, центральная», — сказала Химера и направилась к ней. Подойдя к двери... Она приложила большой палец к черной прямоугольной штучке с цифрами. «Это электронный замок. Открывается по отпечатку пальца», — пояснил мне Эрик. Раздался короткий звуковой сигнал, Тяжелая металлическая дверь открылась, и мы вошли в огромный зал, тускло освещенный парой электрических ламп. Раздалось несколько вскриков. Синхронно, как по команде, мы повернули головы влево, где у стены в ряд расположились металлические клетки от пола до потолка. В них, глядя на нас в немом изумлении, сидели бессмертные, среди которых я узнала парочку знакомых лиц. «Латиара!» — вскрикнули мы с мамой в один голос. «Хвала Священному Союзу, этот день настал! Неужели нас освободят?» — дрожащим голосом взмолилась Латиара. Сейчас она была изрядно похудевшей, а под глазами залегли сине-черные тени. «Ваши мучения кончились, и сейчас все будут освобождены», громко провозгласил полковник Дартейли. «Иди, открывай клетки», — приказал он Химере, и та под конвоем из нескольких жандармов принялась открывать двери с помощью ключей. Все, кто был в сознании и на ногах, кинулись вон из заточения, обойдя Химеру по широкой дуге, и принялись обнимать всех без разбору. Мы с подругами бросились к латиаре. Тех, кто не мог самостоятельно идти, выводили под руки. Дел от отзовись! перекрикивая гомон десятка голосов, кричал Рейнар. Куда же она тебя запрятала, братец? Ты куда дело моего друга? рявкнул он, быстро подойдя к химере. Он и еще двое вампиров в отдельной лаборатории, пояснил ему какой-то оборотень из числа похищенных. Вход в нее вон за той исследовательской станцией, и открывается все теми же ключами. Вырвав в связку у Гретты из рук, Марьяна рванула к той самой двери. Около нее тут же оказались Мариус, Рейнер, Эрик, Джордано и мой папа. Мы с Эмили устремились следом за ними. Открытая дверь привела нас в небольшое помещение, чем-то напоминающее операционную, где рядом стояли три операционных стола с прикованными к ним двумя мужчинами и женщиной, среди которых мы сразу узнали Делайла. Все трое лежали без сознания, к ним тянулись какие-то темные тонкие провода и странные штуки, которые Эмилия назвала датчиками. А это система, которая автоматически подает через катетер в вену снотворное. Они все в медикаментозном сне, пояснил нам Мариус, осмотрев всех троих. Ничего, сами не снимайте с них. Мы с Джордана сейчас все сделаем. Пострадавших нужно направить в госпиталь, обратился он к вошедшему полковнику Дартели, а затем обернулся к Джордану. Займись пока этим вопросом, а я хочу бегло осмотреть ее кабинет. Протоколы и документы, если таковые будут, и исследовательскую станцию. Я мельком заметил там ДНК, амплификатор, центрифугу и термостат. Все нужно тщательно проверить. А не составить ли коллективное письмо от Ассоциации медиков Эсфира о доступе к опытам этой гадины? Предложил ему Джордану. Мы должны понять, что она тут натворила, и убедиться, что это никак не угрожает Эсфиру и Земле. Вот именно, воскликнула Эмилия. Не хватало нам еще какого-нибудь вампирского гриппа по ее вине. Мариус... Улыбнулся жене и согласился с предложением Джордану. После чего начал настраивать портал для пострадавших прямиком в свой госпиталь. Марьяна не сводила тревожного взгляда с бездыханного Делайла. «Я уверена, с Делом все будет хорошо», — шепнула я, на что она слабо улыбнулась. «Девочки, я сейчас в госпиталь. Мне нужно точно убедиться, что Делайл в полном порядке. Он ведь мне как брат», — пролепетала Мари, и, махнув нам рукой, побежал к сияющему окну портала. Мы же с Эми выбрались на поверхность и совместно с другими из нашей большой компании осмотрели двор и особняк Греты Элрот на предмет еще чего-нибудь подозрительного, но больше ничего особенного не обнаружили. Взглянув на территорию дома и сам дом в подпространстве, я и Эмилию убедились, что все чисто, ну кроме, конечно же, следов магии Химеры того самого черного дыма, струящегося ввысь. «Надо кристаллы сделать с положительной энергетикой, чтобы они эту дрянь скорее рассеяли», — предложила я, пока мы шли по порталу обратно на эсфир. «И раскидать их по всем местам у нас, где эта гадина отметилась. И в Калининград тоже закинуть нужно. Вон как все растения захилели на территории двора», — сказала Эмилия. «Калининградцы не виноваты» что такое вот проживало в одном с ними городе. «Да, это здравая мысль», — отозвался полковник Дортели идущий перед нами. «Я напишу об этом императору. Перед тем, как мы отправились наконец-то домой, нам сообщили, что расследование и суд пройдут быстро, сегодня и завтра. И если на суде мы должны будем присутствовать одновременно в качестве свидетелей и пострадавших, то присутствовать на казни не обязательно, сугубо по желанию. Я думала об этом, еще находясь в бункере, и сейчас со всей ясностью осознала: Да, я хочу видеть, как Гретту Элрод постигнет наконец-то справедливая участь, которую она давно заслужила. Я не боюсь увидеть ее смерть. Я желаю собственными глазами узреть, что ее больше нет. Завтра. История безнаказанной жестокости, длиною в сотни лет, закончится завтра на закате.